Глава сороковая. Кутня Появление на премьере графа Г под руку сбывшей княгини Бекшеевой о трагическом разводе, который мы писали, произвело немалый фурор в узких кругах. Быть может, причина развода вовсе не в болезни князя Бекшеева, изменившей его характер и не в тех самых жизненных обстоятельствах, на которые ссылались в ходатайствех его императорскому величеству. Но в поведении самой княгини, и пусть прежде мыслилось оно безупречным, ныне становится очевидно, что имело место некая связь, уверенно исключительно дружеская, лишенная напрочь романтического толку. Но ныне, ввиду изменившихся обстоятельств, переросшая в нечто большее, обещающая, быть может, в скором времени сплетник. Бекшеев проводил зиму взглядом. Неспокойно, предчувствие нехорошее. И пусть он далек от пророчества, а все одно нехорошее. И проклятие стоит окликнуть, сказать, чтобы возвращалась, что вместе они пойдут, к городу, пусть время уйдет. В том-то и беда, что уйдет. И дождь того и гляди начнется. Он окончательно смоет следы, если такие и остались. А должны бы романт опять же. И потому никак нельзя медлить. Зима это тоже понимает. Но неспокойно. Дерьмо. Ворчит Тихоня и руку в карман сует. В кармане нож. Револьвер в кобуре. У Бекшеева тоже есть оружие. А еще рука сама тянется к горлу. К белому камешку, что к коже приник. Так, Васька. Михеич кладет лапищу на плечо. «Ты вперед давай!» «Жалко!» «Чего тебе жалко?» «Медведя оставлять! А ну, кто заберет?» «Кто?» Михеич хмыкнул. «Да и замаешься с этойкой тушей возиться!» «И давай, шевелись!» «Что-то в последнее время вовсе обленился!» «Эй, княже, ты как? Дойдешь?» «Тут недалеко уже!» Васька ткнул рукой в чащу, «Ежели напрямки!» «Вот именно, напрямки!» «А ты их повез окрест. На кой?» «Так дорога же ж, туточки. Там же ж еще третьего дня на старой сосну повалила. Аккурат поперек. Я говорил начальнику, что надо бы, чтоб спилили. А он мне, мол, тебе надо, ты и пили, раз самый умный. А дорогой-то и никто не ездит. Она же ж мимо деревни». «Шеф, все нормально». Бигшеев осторожно ступал. Как ни странно, но чувствовал он себя куда лучше прежнего. И нога уже почти не болела, ныла слегка. Только вот тросточка в машине осталась. Плохо. Рядом оказался пес. Он поднял голову, заглядывая в глаза. И показалось, что зверь этот не просто так, но поставлен за бегшеевом присматривать. «Погоди». Тихоня отступил к краю и в кусты нырнул, чтобы выбраться с длинной хлыстовиной молодого деревца. Тихоня на ходу счистил сучки и ветки. «На вот!» «Спасибо!» «Не так удобно, как с тростью. И немного стыдно. Кажется, что Михеич и Васька смотрят. Некромант тот отворачивается». «Может...» Тихоня кивнул на Софью, которая до сих пор без сознания. «Давай мне?» «Да нет, не стоит. Отказался некромант. Она легкая совсем, так что у меня отец с кузнецом был». И я помогал до 17 лет. А потом вот дар открылся. Ну и думал, говоря по правде, кузню поставить. Только огонь мёртвую силу не жалует. Слух у Михеевича оказался хорошим. А ты, Васька, давай вперёд. Сперва к капищу, а там и к моей хате веди. Точно, не жалует. Огонь он... Ему слово нужно особое. Отец учил всему. А я вот оказался бесполезником, что по его делу, что по дару. Как сорвался? Некромант шел рядом, а тихоня чуть позади, но разговаривать это не мешало. Просто на восточном прорыве. Был в усилении, а они пустили танки. И за танками выброс энергетический. И некроманты. Трое, как оказалось потом, но сработавшиеся. Редко такое случается. Мы... Сила не любит другую, без исключений. Стали поднимать мертвецов. Ну и пришлось вмешаться. Одну волну пустили, тлена. Та ещё пакость. Живое и то, что живым было когда-то, оно рассыпается тленом. Все бы полегли. Люди. И что оставалось-то? Меня подпитывали. Полковник Егоров. Тогда. И штабные, кто только был. А сила пусть и принимает силу, но не любит. «Выстояли, конечно. Тяжело было. Думал, умру. Но нет. Сорвался я только. Бывает». И Бекшеев кивнул, соглашаясь, что бывает. Он не слышал ни о том прорыве, ни о полковнике Егорове. Ни вовсе о восточном направлении. Ни его зона, ни его сфера. Это ведь очень важно – разделять сферы, чтобы не мешать работать другим. Он и старался. «Живой – уже хорошо», – отозвался Тихоня. «Шеф!» «Иду!» – буркнул Бекшеев. Ноги проваливались. И ладно бы в мягкое нутро меховых кочек. Так оно не было мягким. Как-то ботинок напоролся то ли на ветку, то ли на кусок деревяшки, который едва не пробил подошву. В другой раз словно в сеть попал и с трудом вытащил ногу. «Здесь...» Некромант остановился первым. «Здесь смертью пахнет». «Это лес!» Тихоня вынырнул откуда-то сбоку здесь всюду смертью пахнет». «Нет, недавний. Кровь». Некромант остановился и сказал. «Возьмешь? Давай». «Интересно, это нормально, что Софья до сих пор без сознания?» «А лучше вот сюда клади». «Эй, вы там!» «Чего?» Васька вывалился из кустов. «Посиди с ней». Велел тихоня. «А этот ваш Михеич где?» «Да где-то тут, может, вперед пошел. Он по лесу ходить умеет. Их рот знаешь какой?» «Не знаю. Шеф, я пока тут тоже постою». Лезть под руку некроманта как минимум бессмысленно. Да и что биг Бигшеев увидит в темноте? Он и так-то с трудом различает тени деревьев и Васькино лицо. «А чего они?» – спросил Васька. Он сел на корточки положив руки на колени. И рядом с Софьей, которая все еще не шевелилась. «Куда пошли?» «Некромант что-то учуял. Смерть». «Это немцев». Васька произнес это с уверенностью. «Каких?» «От тех, что язычники в жертву принесли». «Ну, до того еще, как деревню спалили». «Мне Анька не рассказывала». «Я спрашивала, а она только обозлилась». «Обозвала пустобрехом». «А я ж не пустобрех. Мне на рынке бабы все рассказали». «И что ж они тебе рассказали?» «Ну, что когда деревню пожгли...» что язычники не померли, что они-то не божьи люди. Это у божьих людей души сразу после смерти к Богу и уходят. А у язычников, стало быть, проклятые. И пока не отомстят, то и уйти не смогут. но они, значит, немцев и поманили. Слух пошел, что тут сокровища схоронили. Васькины глаза на лице кажутся темными, круглыми. И что немцы, стало быть, потому народицы пожгли, что пытались сперва где сокровища а там поняли, что не добраться так, ну и все. Логики в этом рассказе было ровно столько, сколько в любой сплетне, но Биг Шейф слушал. В общем, немцы ты и намылились клад искать, но когда уж стало понятно, что их в скорости отсюда вышибут, и полезли на капище. Так-то прежде боялись душ, что отомстят, а тут перебоялись, значит. Полезли, и все померли. Вот так взяли и померли? но «Я-то точно не знаю, но бабка Лосьева, она говорит, что взяли и померли. А она, врать, не станет. Зачем ей? Я у Эньки-то про золото больше хотел выведать. Немцы-то ладно, померли и хрен с ними. А вот золото нам бы лишним не было б. Сарай править надо, крышу в доме перекрыть, да и не только ее. Скот новый. Вон, прежде она говорила, что и коровы были, и козы, и сыры делали. А она же ж одна не управится». А нанять кого? Тяжко. От чего же? Работы в городе не так и много, сколь я понял. Так-то оно так, но к нам не пущают. У нас же ж, если ехать, то жить надо. А никто не хочет, бояться. Чего? Мертвяков. Еще и мертвецы. Странное это дело, если так. Везде мертвецы. И как-то слишком уж их много. «Лес тут, то немцы мёртвые, то ещё и эти проклятые. Ну и не жалуют таньку то Всё простить не могут, что...» С немцем жила. Васька подобрался, оскалился, готовый защитить. «Спокойно», – произнёс Бекшеев мягко. «Я не обвиняю твою сестру. Никто не виноват. Она сама была ребёнком, как я понимаю. Родители ваши погибли». «Мамку и не помню почти. Похла от неё мёдом», – Анька говорит что это я всё выдумал. Но я же ж знаю, что пахло от неё мёдом. Васька шмыгнул носом. И ничего не выдумываю. А от этого её... Ну, не её, фрица. От него ваксы. И сапоги скрипели. Скрип-скрип так. Если слышишь, то прятаться надо. И сидеть тихо-тихо. Почему? Он страсть шума не любил. Никакого. У него голова вроде болела. Или ещё чего. Ну, прям так, что если шумели, то всё. Софья раскрыла глаза и вдохнула, громко, сипла. «Тихо!» – сказал Бекшеев, взявши за руку. «Это я!» «Ты!» Пальцы впились в ладонь, сдавили крепко-крепко. «Она того!» Васька подобрался ближе. «Скрип-скрип!» – сказала Софья, эхом повторяя услышанное. «Тихо-тихо! Не кричи! И рукой!» Рукой закрывала, себе рот закрывала, а у нее живот болел. Давно, третий день. И плакала, есть хотела и плакала. А надо тихо-тихо, чтобы не мешать. Чего это она? Видит. Бекшеев пытался вспомнить, что именно делать в подобных ситуациях. Софья, это я. Взгляд у нее дикий, шальной. Софишка сосредоточься. Это не твои воспоминания, это... «Осколок чьей-то жизни». «Она так плакала громко, а надо было тихо-тихо, она же громко». «Он услышал, услышал и скрип-скрип, а шея ломается, так звука нет, никакого». Глаза опять закатились. «Твою ж, так не должно быть, вот не должно». Бегшеев перебрался ближе и прижал пальцы к шее. Пульс был ровный и дышала Софья Надива спокойно и даже улыбалась. «Литка», – тихо произнёс Васька, себя обнимая. Упала на листья ружьё. «Литка это мы в сарае жили. В дом только убирать. Анька, Аньке можно. В сарай Фриц не заглядывал. Но зима, холодно, есть хочется. А у меня жар, я помню. Я не помнил, а теперь вот помню». Он чуть качнулся вперёд и назад. «Мамы нет, мама в доме, туда нельзя. Но мама там». «Анька из дома еду приносит, и Лидка за ней пошла, чтобы сказать, что у меня жар, и что у нее живот болит. Анька, Анька тоже в доме, давно ушла. Лидка за старшую, а она ушла. Я проснулся, а ее нет. Я за ней, я за ней хотел, темно и страшно. А в доме свет, и Генрих меня нашел, Генрих». «Это тот, который у вас работает?» «Анька его забрала, он нашел меня и спрятал. Сказал сидеть тихо-тихо, леденец дал на палочке. А вот литка маму звала, Аньку, и плакала. Ей совсем плохо стало. А этот скрип-скрип, и нет Лидки. Я видел потом, ее на мороз вынесли, и Анька плакала. А мне в доме остаться разрешили». Во всем этом было много несостыковок, но... «А твоя мама?» Васька не услышал. Я не помнил, не помнил, Литка. Я думал, что ничего не помню. А Анька говорила, что не надо было идти, не надо. А конфета сладкая, такая сладкая. И жар потом прошел. Он разрешил остаться, если шуметь не станем. Генриху помогать. Генрих хороший, а мама тоже умерла. Он ее в лес отнес. Анька же осталась, до конца осталась. Потом все и... Он выдохнул и с надеждой спросил... «А может, может, это она мне наморочила?» «Анька говорила, что есть такие маги, которые наморочить могут, и фриц из этих был». «Может», – не стал спорить Бекшеев. «Пусть дар Софьи не имеет отношения к ментальному, и воздействия не было, но была лишь память, которую вытащили в ненужный момент. Только зачем она, эта память?» «Лучше уж списать все на магов. На магов многое списывают» им не впервой». «Было». Вдохнул Васька и голову потер. «Этот». Он и вправду из магов, из тех, что в голове ковыряются. Я помню маму. Генрих к ней отвел как-то, тайком, показал. Она сидит такая в кресле. Камин еще яркий-яркий. Она у самого огня. Я к ней, она даже не повернулась. У нее живот был огроменный. «Беременная?» Сердце оборвалось. «А скажи, пожалуйста». Бекшеев потянулся к Дару, пытаясь закрепить эту случайно захваченную нить. «Твоя мама. Как ее звали?» «Ну, так-то она Калина. Калина Верховодина. Нить окрепла». «Погоди, но ты же...» «Ерофеев, по-батюшке, если». «Так-то вышло, что мамка, она в церковь венчаться не пошла и, стала быть, фамилию не брала мужнину». Она от Веры не отреклась, хотя мы с Анькою и Ерофеевы. А она на отцовой, стало быть, осталась. Калина Верховодина. Одна из тех, чьё имя в списке было. И выходит, Васька, вихрастый пацан, который обнял себя, сжался в комок и говорит, говорит, тихо выплёскивая в словах тоску и боль. «Не подумайте, отец жениться хотел» но в канцелярии без венчания не разрешили. Ну и там еще чего-то с документами. В общем, так оно и было, как было. Анька говорит, что ее еще и поэтому не любят, что мамку тоже не любили, что она не замужем, а с отцом живет, детей понародила и позору не стыдится, и на бричке в город ездит, как титулованная. Богато жили? А то. Отец, он же ж не просто так. Хутор дед еще поставил». «Ну, который отец отца. Он скот держал и все такое. А отец, Анька сказывала, управляющего нанял. Сам же ж он с даром по земле мог. Урожай там, чтоб был, и земля жирнела. Чтоб всякая там мошка зерно не жрала, и чтоб зерно это спело. Его много куда звали-то?» Анька сказывала, что раньше, еще до войны. В его голосе теперь слышалось легкое недоверие потому что для самого Васьки это вот до войны мало чем отличалось от сказочного в тридевятом царстве, тридесятом государстве. Бекшеев не мешал. Его дар и тот спал. Не нужен он был. Он и не уехал, когда началось. Говорил, что ценный специалист, что кто его тронет. Люди самоуверенны. И отец Васьки не стал исключением. А потом чего-то там и расстреляли. «Мама же осталась. И Анька. Ещё Фриц, Хорошо, что сдох». «Хорошо», согласился Бекшеев. «А Генрих? Он добрый. Жаль, что умрёт. И Аньке говорил, что... Ай!» Он махнул рукой. «Разве она послушает?» «Может, Бекшееву даётся это непросто? Я чем помогу? У меня матушка-целитель. Пусть уже и не практикующий, но знакомых у неё много. Найдёт кого подходящего». «Денег у нас нет». «Ничего, с этим тоже можно решить. Главное – разобраться, что тут происходит». «Так...» – Васька пожал плечами. «Понятно, что мертвяки за себя мстят». «Это какие?» Васька склонил голову на бок и улыбнулся так с душой. «Разные. Мертвяки, они ведь разные. Одни покойные, а другие все никак. Обижены и мстят вот». А потом... Вытащив флягу, поинтересовался словно бы невзначай. «Пить хотите?» Бекшеев сглотнул. «Пить вправду хотелось, но...» «Нет, спасибо. Скоро уже назад. Потерплю». «И правильно!» Васька приложился к фляге. «Тут мало осталось». Софья снова дернулась и села. Резко так. А потом руку протянула к фляге. А другой в Бекшеева вцепилась. «Смерть!» Сказала она, флягу забирая. И Васька не стал перечить. Даже отполз на всякий случай, уставившись на Софью дурным испуганным взглядом. «Смерть рядом. Много дорог. Все к ней. Все-все. И на тебе след». Она повернулась к Ваське. «И на тебе. Главное, выбрать правильно». «Совсем дурная!» Нервно хихикнул Васька. А Софья дернула Бекшеева за руку, заставляя наклониться к себе. «Выбрать, правильно. Ничего не делай, не пытайся. Туман подымется, и они сами, сами все сделают». «Кто?» – также шепотом поинтересовался Бекшеев. «Мертвецы. Софья допила воду или что там было». «Мертвецы знают правду».